Глава 22. Утро Сергея, как обычно по субботам, началось с разминки во дворе. Это уже вошло у него в привычку. Так что, выполняя все положенные упражнения, он попутно размышлял о вчерашнем вечере. Сергей твёрдо решил помочь принцессе, и даже не потому, что его попросила об этом королева, а просто потому, что ему было неприятно вся эта ситуация. Он чувствовал, что её высочество совершенно несчастна, хоть и старается никому не показывать этого. Всё оставшееся время разминки он прикидывал и так, и этак, что могло бы отвлечь её от горя. Но, к сожалению, ничего путного в голову не лезло. А потом ему стало не до размышлений, потому что Каиши устроила несколько тренировочных схваток, звать в которых очень не рекомендовалось. После того, как Сергей закончил тренировку, выяснилось, что принцесса Бенидикто давно уже сидит у них в гостях, и мало того, она прилетела не одна, а вместе со своей кузиной, принцессой Гретой, младшей дочерью королевы Фридрики. Когда Сергей вошёл в гостиную, все девушки вместе с гостями сидели кружком, пили чай и о чём-то увлечённо беседовали. Принцесса Грета оказалась худенькой, подвижной девушкой среднего роста с вьющимися светлыми волосами. Она оказалась чем-то похожа на его сестру Анастасию, такая же говорушка и непоседа. Сергей присоединился к их тёплой компании, но особо в разговоры не встревал, предпочитая слушать. Как он заметил, её высочество Бенедиктa поступала точно так же. Затем наступило время обеда. Все перешли в столовую, но и там разговоры на всякие женские темы не прерывались ни на миг. Сергей особо не слушался в эту болтовню, просто молча ел, пытаясь сообразить Что могло бы увлечь его мрачноватую гостью? В один из моментов, уже в конце обеда, Сергей вспомнил об обещании, данном вчера Лайзе, и о котором он чуть не забыл. Это было отличным поводом втянуть её высочество в разговор о чём-то, что её явно интересовало. Как только обед закончился, Сергей позвал Лайзу и попросил принцессу помочь ему выполнить своё обещание. Её высочество согласилась, хотя и с некоторой заминкой. Следующий час оказался посвящён рассказу о старых русских классиках. Конечно, пересказывать всего Льва Толстого или мрачные дворяния Достоевского было вовсе не с руки, но зато несколько стихотворений Пушкина, Лермонтова, а также по одному рассказу Тургенева и Чехова для ознакомления со старой классикой русской литературы пришлись вполне кстати. Даже Мила приняла участие в этом действии, прочитав кое-что по памяти из школьного курса. Идея Сергея сработала на сто процентов. Принцесса Бенедикта просто преобразилась во время рассказа о своих любимых писателях и поэтах. Она очень много знала и рассказывала так увлеченно, что даже зевавшая поначалу Лайза под конец слушала ее в полном внимании. В тот момент, когда рассказ зашел о пьесах Островского, Грибоедова и Чехова, Сергея посетила вторая интересная мысль. Он вышел из гостиной и тут же отправил запрос о том, какие сейчас идут в Москве спектакли и остались ли на сегодня билеты. Сергей не сомневался, что классические пьесы до сих пор ставились во многих московских театрах. Он выбрал "Чайку", идущую в МХАТе, одном из старейших театров Москвы. Достать билеты на сегодняшний спектакль оказалось несколько сложнее, но деньги сделали своё дело, и через 15 минут он оказался владельцем десятка билетов в первых рядах партера. О чём сразу уведомил девушек в гостиной. Надо сказать, что идея сходить через пару часов в театр вызвала большой переполох. Все девушки тут же сказали, что им совершенно не в чем идти и выразили своё неудовольствие тем, что им не дали времени подготовиться к этому мероприятию. И всё же через час они уже летели в Москву. Больше всего споров вызвало распределение мест. Мила и Илья хотели сидеть рядом с ним. И Сергей настаивал на том, что он как хозяин должен сидеть рядом с гостями. Её высочество Бенедикта на это возразило, что хотела бы сидеть рядом с мисс Доршель, чтобы пояснять ей непонятные моменты в пьесе. Лайза с жаром подхватила эту идею. В общем, в результате долгих препирательств, длившихся всё время до начала спектакля, с левой стороны от Сергея уселась принцесса Грета, а с правой Лайза, сразу за которой устроилась её высочество принцесса Бенедикта. Мила с Илли сели за ними на следующем ряду, а остальные расселись, как им нравится. Спектакль Сергею понравился, актеры играли просто великолепно. Единственное, что мешало наслаждаться действием, это необходимость периодически поправлять принцессу, постоянно поясняющую Лайзи, происходящее на сцене. Все же ее высочество Бенедикта действительно не всегда улавливали все нюансы русской речи. Хорошо еще, что они разговаривали друг с другом зовом, иначе их, скорее всего, вывели бы из зала. После окончания спектакля они пошли в ближайшее кафе, сдвинули столики и уселись пить кофе всей компанией, потеснив остальных посетителей. Но им никто ничего не сказал. В это кафе, кажется, совершенно не заглядывали дворяне. И было похоже, что управляющий заведение позволил бы им практически все, что угодно. Ее высочество Бенедикта пребывало просто в наилучшем расположении духа. Она говорила и говорила, не переставая. Обсуждая игру актёров и втянув в это всех присутствующих, даже Сергею пришлось высказать своё мнение. Лайза в ответ на вопрос, как ей понравилось, сказала, что всё было неплохо, жаль только она и половины не поняла. И ещё, какое же ужасное положение было у женщин того времени. Это вызвало жаркий спор. Лайза всё больше и больше распылялась, выдавая одно феминистическое утверждение за другим. Сергей, сидевший с ней рядом, чтобы успокоить её, не придумал ничего лучшего, как потихоньку взять её по столом за руку. Это оказало просто волшебное действие на Лайзу. Она сбилась, чуть покраснела и сбив в тон проговорила что-то вроде того, что, наверное, она и правда слишком строга к людям, жившим до катастрофы. На этом спор и завершился. Оставшееся время они провели в более приятных разговорах. Сергей подумал, что, наверное, он всё же зря потащил на спектакль Лайзу. Он почувствовал себя виноватым и всю оставшуюся дорогу обдумывал, как бы ему отблагодарить её за то, что она всё это вытерпела. В тот момент, когда все они оказались на берлинском МТТ, её высочество Бенидикт так горячо поблагодарила Сергея за чудесный вечер и призналась, что никогда ещё не проводила время так весело. Принцесса Грета в своей весёлой манере высказалась в том смысле, что она ужасно благодарна ему за то, что ему таки удалось отвлечь её кузину от мрачных мыслей. В общем, по большому счёту все оказались довольны. Расстались с ними принцессы в самых лучших чувствах, пообещав обязательно навестить их и завтра. Уже выходя из телепортационного круга, Сергей вспомнил о том, что из-за именины её высочества они с Лайзой пропустили еженедельное свидание. Больше всего его удивило то, что Лайза не напомнила ему об этом ни единым словом, как будто сделки между ними и не существовало. Это было несколько странно для Лайзы. И Сергей решил сам напомнить ей об этом. "Послушай, Лайза", начал он разговор зовом. "Мы ведь, кажется, пропустили пятничное свидание, а ты даже и не напомнила мне об этом. Что случилось?" Лайза чуть сбилась с шага и, кинув на него быстрый взгляд, телепотировала в ответ: "Я... я подумала, что я ведь всё равно была с тобой вместе на празднике, так что не могу требовать от тебя чего-то большего". "Да? Серьёзно?" Удивление Сергея всё возрастало. Ему захотелось немного подшутить над ней, и он сказал, «А может, дело в том, что ты не захотела портить только-только наладившиеся отношения с моими невестами?» В ответ он получил испуганный взгляд и заметил, что Лайза покраснела уже практически до корней волос. «Нет, нет, я... Я ведь вижу, что у тебя и так все время занято, и мне просто не хотелось отвлекать тебя от важных дел. Послушай, Сергей уже практически закусил у дела. А если я тебя приглашу сам...» Это ведь не будет нарушением сделки? Не будет, сокрушенно ответила Лайза. Ты правда хочешь пригласить меня на свидание? А что скажут Илья и Мила? Ну, мы им не скажем, весело ответил Сергей, которого явно несло. Просто я скажу, что мне нужно в город по делам кое-что проверить. А ты улизнешь по-тихому или скажешь, что тебя ждет студенческий совет или что-то такое. Так как? Я? Я согласна, с жаром ответила Лайза. Сергей посмотрел на её сияющее лицо и подумал, что, может, зря он всё-таки всё это затеял. Но сделанного уже не вернёшь. Да и не так уж ему это и неприятно на самом деле. На следующий день после обеда Сергей сказал всем, что ему на пару часов нужно съездить в Таллинское отделение ВТС, чтобы разобраться со своим увольнением, и что к вечеру он обязательно вернётся. Как раз к тому времени, когда нужно будет лететь в Москву на спектакль. В этот раз девушки все вместе решали, на что они пойдут этим вечером. Принцесса Грета приехать не смогла, но её высочество Бенедикто, которую уже все звали просто Бонни, принимала самое активное участие в обсуждении. Его внезапный отъезд не вызвал особых вопросов, и ему просто сказали быть поосторожнее и поцеловали на прощание. Всё время, что Сергей ждал Лайзу на Таллинском МТТ, он размышлял о том, хорошо ли он поступил со своими невестами. С одной стороны, конечно, было неправильно идти на свидания с Лайзой и втайне от них, но с другой, он ведь встречался с ней каждую неделю, и это не вызывало особых проблем. В конце концов, к тому моменту, когда появилась Лайза, одетая в короткий полушубок из лисьего меха, он решил, что хватит забивать себе голову всем этим и что уже поздно что-то менять. Привет. Я не сильно опоздал. Спросила его она, как только подошла ближе. "Нет, всё в порядке. Вижу, ты оделась потеплее, как я тебя и просил. Да, а куда мы отправимся?" спросила Лайза с каким-то преддыханием в голосе. "Увидишь", весело ответил Сергей. Он взял её за руку и потащил к выходу из терминала. Лайза не сопротивлялась, они вышли из дверей, и Сергей тут же взлетел над городом. Они на высокой скорости пролетели над Таллином и оказались на побережье. Добравшись до берега, Сергей спланировал на высокую скалу, на которой оказалась выложенная плиткой смотровая площадка с железными перилами. Они опустились в самой середине площадки. Здесь было шумно, волны, непрерывно разбивающиеся о скалы, создавали непрерывный рокот. Сергей обернулся к Лайзе и практически прокричал: "Посмотри, как тебе? Я нашёл это место прошлой осенью, просто летал туда-сюда над берегом. Настроение было поганное. А потом заметил его, спустился, постоял полчасика, посмотрел на волны, и меня отпустило. Тут очень хорошо думается. А ещё прямо под нами небольшой ресторан на Утёсе. Если хочешь, можем пойти туда. Лайза ничего не ответила. Она просто встала у перил и стала смотреть на море. Погода была ветренная, по морю катились высокие волны, разбиваясь о камни внизу, и даже сюда периодически долетали брызги. Сергей молча стал рядом, не решаясь прервать молчание. А Лайза все смотрела и смотрела вниз. Наконец она повернулась к нему, и Сергей увидел на ее лице счастливую улыбку. «Здесь просто чудесно!» — крикнула она. «Я так рада, что ты привел меня сюда!» «Вот и отлично!» — прокричал он ей в ответ. Лайза снова повернулась к морю. И еще минут десять простояла, наблюдая, как волны разбиваются о скалы. Наконец она поежилась и проговорила. «А тут холодно. Пойдем вниз!» Там тепло, и можно выпить горячего глентвейна. Я заказал нам столик. Они спустились по слегка влажным от брызг ступенькам на пару пролётов вниз и зашли в ресторан. Там они удобно устроились за столиком в отдельном кабинете с окном, выходящим на море. Практически сразу им принесли по большой кружке глентвейна и только что испечённые булочки. Лайза выпила одним махом полкружки и попросила ещё. Сергей же стал сидеть свою порцию мелкими глоточками, глядя на Лайзу ленивым взглядом. Они немного помолчали. Лайза допила оставшееся в бокале, закусила булочкой, и на щеках у неё заиграл румянец. "Здесь так здорово. Вроде и просто всё, а как-то уютно", проговорила она, потягиваясь, как кошка. "Знаешь, раньше я бы ни за что не пошла в подобное заведение, но сейчас, сейчас мне тут ужасно нравится". Она откинулась на стул, улыбнулась и как-то мечтательно посмотрела в окно. В этот момент принесли ещё один бокал Глентвейна. Лайза взяла его, отхлебнула и проговорила: "Знаешь, мне это напоминает время, когда мы с тётей Бекки ездили в Диснейленд". Тут Лайза углубилась в свои детские воспоминания, а Сергей просто сидел и слушал. Ему было приятно видеть Лайзу такой, ничего из себя не строящей, обычной девушкой, которая немножко опенила от Гринтвейна и сейчас рассказывала ему всё подряд. Минут через 15 им подали заказанную еду. Довольно простые, но очень вкусные блюда местной прибалтийской кухни. Они стали есть, и Лайза постепенно протрезвела. Когда дело дошло почти до десерта, Сергей решил немного подшутить над ней и аккуратно положил свою руку поверх её руки, лежащей на столе. Ему просто до ужаса захотелось снова увидеть румянец смущения на её щеках. Но всё пошло немного не так. Сначала Лайза опустила глаза в тарелку и действительно засмущалась. Но потом она подняла голову и пронзила его каким-то серьёзным взглядом. Тут Сергей сам ощутил себя не в своей тарелке. Но руку всё же не отдёрнул. Они смотрели так друг другу в глаза несколько долгих, показавшихся вечностью минут. И их руки нагрелись, и уже как будто горели огнём. В душе Сергея происходило что-то непонятное, что-то горячее застучало у него в груди. В глазах Лайзы пробегали совершенно разные эмоции. Тут были и страх, и боль, и надежда, и гордость, и что-то еще, что Сергей так и не смог распознать. Это было ужасно похоже на то, что происходило между ним и милой Силли. Но тут им принесли десерт, и очарование момента рассеялось. Все оставшееся время они ели молча, не глядя друг на друга. А потом, не сговаривая, встали и сказали «пора немного проветриться». Эта фраза, сказанная практически в унисон, вызвала смех и разрядила обстановку. Они снова поднялись по лестнице и встали у перил. Море бушевало, ветер усилился, и теперь волны стали гораздо выше. Сергей подумал, что Лайза может так быстро замёрзнуть, поэтому подвинулся к ней вплотную. Затем он сам от себя этого не ожидая, обнял её за талию и положил свою руку в перчатке на её руку. Лайза не отстранилась от него, а даже наоборот, прижалась к нему ещё плотнее. Так они простояли некоторое время, не говоря друг другу ни слова. Наконец, Сергей стряпнулся и сказал: "Пожалуй, нам пора. Если я задержусь ещё немного, то меня наверняка начнут искать". Лайза отстранилась от него, кивнула и молча взлетела в небо. Сергей последовал за ней. Добравшись до поместья, Сергей обнаружил, что все девушки уже практически готовы к походу в театр, так что ему пришлось быстренько переодеваться в парадный костюм и бежать вниз. Лайза была уже в поместье и вела себя так, будто между ними ничего не произошло, чему Сергей, в общем-то, был ужасно рад. После того, как все собрались, они наконец-таки отправились в Москву. Название спектакля Сергей не запомнил, да и само действие прошло почти целиком мимо его сознания. Что-то там было про любовь и ревность, местами было довольно смешно, но все это сейчас его не волновало. Он не стал включаться в ментальную сеть их компаний, Опа просто сидел и размышлял над тем, что произошло между ним и Лайзой в ресторане. Сейчас он вообще не очень понимал, зачем он устроил это свидание и для чего её провоцировал. Единственное, что было понятно, ему просто доставляло странное удовольствие дразнить Лайзу и видеть, как она краснеет и смущается. Но почему ему это нравилось? Сергей повертел этот вопрос у себя в уме и так и этак, и наконец, вздохнув, признал, что Лайза в самом начале их знакомства задела его мужское чувство гордости. И теперь он, похоже, банально мстит ей за это. Признаваться в этом даже самому себе было не очень приятно. Неужели он и правда настолько мелочен, чтобы мстить ей? Пусть даже она и правда когда-то велась с ним по-свински, или даже не так. Она вела себя с ним, как мужчина ведёт себя с женщиной. И именно это задевало его мужскую гордость. И вот теперь Сергей чувствовал, что в своих играх он зашёл слишком далеко. Одно дело просто немного пофлиртовать с девушкой, Это не накладывает на тебя никаких особых обязательств. И совсем другое дело начать играть на её чувствах к тебе. То, что он увидел тогда в изумрудно-зелёных глазах Лайзы, было настоящим, сильным чувством. Слишком уж серьёзно она на него смотрела. Он припомнил, что точно такой же взгляд был у Милы после того, как она напала на него в императорском дворце. Смесь боли, надежды и любви. Чёрт, ну почему он такой дурак? Надо было раньше догадаться о том, что к нему чувствует Лайза, а не играть с ней. Но нет. На самом деле он обо всём догадался, просто не дал себе труда осознать это, а просто пользовался этим на всю катушку. В этот момент Сергей стал сам себе противен. Ничего более гадкого с его точки зрения и придумать было нельзя. Он так ненавидел, когда что-то подобное делали другие, и вот на тебе, оказалось, что он повёл себя совершенно так же. Как только для этого подвернулся подходящий случай. С этим нужно завязывать. И еще нужно обязательно извиниться за все перед Лайзой. Не должен был он так себя с ней вести. И что он ей скажет? Извини, Лайза, я тут над тобой просто издевался. Скорее всего, она после этих слов просто развернется и уйдет. Сергей встрепенулся, посмотрел на Лайзу, увлеченно следившую за происходящим на сцене, и подумал, что он совершенно не хочет, чтобы она уходила. Проклятие! А ведь когда-то он только этого и хотел, чтобы она поскорее оставила его и его невесту в покое. Что изменилось? Неужели ему так понравилось над ней издеваться? Пожалуй, что нет. Дело тут совершенно не в этом. Именно в этот момент до него стало доходить, что Лайзе ему нравится. Даже не так. Она ему не просто нравилась, она ему очень сильно нравилась. Это было несколько обескураживающее откровение, и Сергей решил, что думать на эту тему он пока не готов. У него и так уже были две невесты, и прибавлять к ним ещё и Лайзу? Нет, пока он точно не был готов к этому. К тому же, оставалось большим вопросом, как к такому повороту отнесутся Мила и Илири. Мило уж точно устроит огромный скандал, и даже то, что она за последние дни хорошо сдружилась с Лайзой, ничем не поможет. Пожалуй, надо оставить пока всё как есть и дать им ещё немного времени, чтобы привязаться друг к дружке. И вообще, ему сейчас совершенно не до романтики. Нужно разобраться с озером, а не крутить шашню с девушками. Сергей дал себе твёрдое обещание сразу по возвращении подробно расспросить Кайши о том, что же она смогла найти в отчётах, и не отвлекаться от задачи очистки озера до тех пор, пока она наконец не решится.